Глава семнадцатая Кучер остановил четверню и оглянулся направо, на ржаное поле, на котором у телеги сидели мужики. Конторщик хотел было соскочить, но потом раздумал и повелительно крикнул на мужика, маня его к себе. Ветерок, который был на езде, затих, когда остановились.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 курчавый старик повязанный по волосам лычком с темною от пота горбатою спиной ускорив шаг подошел к коляске и взялся за горелую рукой за крыло коляски воздвиженское на барский двор графу повторил он вот только изволок выйдешь налево поверток прямо по пришпекту так и воткнешься да вам кого самого — А что, дома они, голубчик? — неопределенно сказала Дарья Александровна, не зная даже у мужика, как спросить про Анну. — Должно дома, — сказал мужик, переступая босыми ногами и оставляя по пыли ясный след ступни с пятью пальцами. — Должно дома, — повторил он, видимо, желая разговориться. — Вчера гости еще приехали. Гостей — страсть. Чего ты? Он обернулся к кричавшему ему что-то от телеги парню. — И то! Дави тут проехали все верхами, жнею смотреть. Теперь должно дома. А вы чьи будете? — Мы дальние, — сказал кучер, взлезая на козлы. — Так недалече? — Говорю, тут и есть. — Как выйдешь? — говорил он, перебирая рукой по крылу коляски. Молодой, здоровый, коренастый парень подошел тоже. — Что, работы нет ли насчет уборки? — спросил он. — Не знаю, голубчик. — Как, значит, возьмешь влево, так ты и упрешься, — говорил мужик, видимо, неохотно отпуская проезжающих и желая поговорить. Кучер тронул, но только что они заворотили, как мужик закричал.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 С представлением о верховой езде для дамы в понятии Дарьи Александровны соединялось представление молодого легкого кокетства, которое, по ее мнению, не шло к положению Анны. Но когда она рассмотрела ее вблизи, она тотчас же примирилась с ее верховой ездой.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 Не слезая с лошади, снял свою шапочку и приветствуя гостью радостно замахал ей лентами над головой. Это княжна Варвара, отвечала Анна, на вопросительный взгляд Долли, когда подъехал шарабан. А, сказала Дарья Александровна, и лицо ее невольно выразило неудовольствие.